Глава 5. «Черт бы побрал все эти публичные выступления! Я едва не охрип!» В горле пересохло раз десять, пока рассказывал все, что мы решили не держать в тайне. Например, возможность зачистки захваченных дикими мутантами зон фамильярами. Боевыми фамильярами, которые способны не просто уничтожить заразу, но и вытеснить ее из ареала обитания, заставляя отправиться на чужие территории. Мутанты будут истреблять мутантов а мы тем временем будем закрывать изломы». еще рассказал, что для разведки самых гиблых и диковинных мест планируем использовать современную, защищенную от негативного влияния маны, технику. Конкретики я им, само собой, не давал, на темы, что это за секретные технологии и что это за армия фамильяров, с помощью которых собираюсь планомерно зачищать Сибирь. «Пусть поломают голову, как это все будет происходить». Лучше все карты не раскрывать, но навести достаточно интриги. Особенно, когда они еще не все готовы. В общем, сослался на секретность, отмахиваясь от самых неудобных вопросов. Я вообще на все темы, на которые не желал говорить, отвечал однотипно. «Простите, я не могу сообщить вам эту информацию. Она все еще находится под грифом секретности». Кому не понравился мой шаблонный ответ, так это представителю дома Романовых, что был здесь и ни о каких секретах и близко не знал. Но в целом его внешнее недовольство можно отнести к произнесенным журналистам вопросам, так что я не переживал. На самом деле, кроме комплексной подготовки военных подразделений, частных гвардий, наемников, вольных ликвидаторов, обычных добровольцев, был у меня еще один план. Но о нем не знали даже волжские и светловые. Я, наверное, накаркать боюсь, вот и не распространялся о нем никому. Да и понять могут не так. Все-таки некромантов в России не жалуют. А я хочу немного пошалить с этой магией, ибо, насколько сумел разобраться, она способна решить одну очень важную проблему. Мое ограничение числа фамильяров, связь с которыми могу поддерживать. Если бы я объяснял свой план Зубову, вдаваясь в подробности и расписывая все примерами то звучало бы это примерно так. Во-первых, все мои фамильяры получают благословение от моей силы и могут впитать в себя часть ее свойств. Собственно, каждый из них так и сделал, усилив то, к чему был изначально предрасположен. И эта связь тянет из меня все жилы, стремясь довести фамильяра до вершины его эволюции. Это практически бесконечная гонка, в которой мне потребуется бесконечный источник маны. И поэтому я не могу брать огромное число фамильяров под контроль. Они сушат меня, превратят в мумию с травмированным источником. Словно вампиры вытянут из меня всю силу и потом сами помрут от голода. Так что каждый мой фамильяр должен обладать особыми свойствами и силой. Они подобны генералам и на поле боя порой способны кардинально изменить ситуацию. Во-вторых, каждый фамильяр не может контролировать огромное пространство. Если они разовьются, возьмем тех же энтов, которые до уровня химеры дойдут все равно смогут захватить область лишь в несколько километров. Ну ладно, максимум несколько десятков квадратных километров, куда, скорее всего, не сунутся обычные мутанты. И для того, чтобы с помощью фамильяров контролировать Сибирь, не хватит и тысячи таких. А я десяток с трудом выдерживаю, откровенно говоря. Одни лишь генералы не принесут победу. Нужны и простые солдаты». Тупые, но отважные, простые гидры, что пойдут в атаку и уничтожат врага на нужной мне территории. Но если я не могу взять их под контроль сам, то кто может это сделать? Другие мутанты, у которых для этого имеются особые навыки и способности. Ментальные силы или природный дар. Например, королева муравейника и ее тысячи мутировавших подчиненных, что лавины пройдутся по всей Сибири, уничтожая врага. Но тут, конечно, есть и проблемка. Где мне найти такую зверюгу и верных ей подданных, что пойдут следом за моим новым фамильяром? Как вообще ее воскресить? Я за все время, за все изломы и путешествия видел, пожалуй, лишь одного подходящего мутанта. Да и того убил от греха подальше. И выход из этой ситуации нашелся в одном из расшифрованных мной игре манускриптов некроманта, которые я нашел рядом с жертвенником в московском подземелье. К сожалению, записи были значительно повреждены, но я подчеркнул самое важное, что в них было — идею. Мне не обязательно искать нужного фамильяра. Я могу поднять, если пойму как, нежить после зачистки излома и отправить всю ее в бой. Минусов тут, к сожалению, тоже хватает, но будем решать проблемы по мере их поступления. Самая главная проблема этой тактики — малый срок жизни подобной армии но ну и по словам некроманта поднимать мертвых раз за разом все тяжелее и тяжелее и порой это уже невозможно не хватает духовной энергии вокруг и кости уже разрушаются изнутри этой агрессивной энергией книг я всяких набрал уже даже частично прочел теперь же руки горят от желания поэкспериментировать ну и есть у меня идея создать армию мутантов способную следовать моим приказам. В будущем, если я смогу освоить подходящее заклинание и вселить достаточно разума в эти ходячие мутировавшие трупы, они и станут стражами-чистильщиками Сибирского и всех окрестных княжеств от все новых и новых изломов. Единственное, о чем я сейчас больше всего переживаю, это как бы мои чистильщики мимоходом вообще все живое не истребили, словно чума. Смерть экологии, гибель природы — Пышущий жизнью край может превратиться в пустошь. Такое точно нельзя допустить. Все-таки я хочу очистить Сибирь, а не уничтожить ее. Поэтому в этом направлении надо двигаться осторожно. Пресс-конференция завершилась, но это был еще не конец. Далеко не конец. Теперь настало время для бесед с бокалами вина и шампанского, и для ответов на вопросы и просьбы тех, кто постеснялся задать их перед многочисленной публикой. Ко мне и моим братьям-основателям подходили гости один за одним. Спрашивали всякое, начиная от глупых вопросов вроде "Вашей маме невестка не нужна?» и заканчивая попыткой сторговаться по принципу «Утром стулья, вечером деньги». То есть просили внести в список союзников и участников, пополняющих счет фонда, и объявить об этом уже сейчас. А деньги они попозже вышлют, мол, сейчас проблемы, налоги. Поставщики заграничные задерживают отправки грузов. Османы блокируют торговые суда в порты российское и так далее. Тяжело было вникнуть в суть вопросов каждого. Особенно с нуля еще раз объяснить всю затею и потенциальные бонусы, которые смогут получить участники. И с такой просьбой подходили многие. Ну, оно и понятно. Светлов действительно все мудрено устроил. «Вот сидишь ты, например, правишь Смоленским княжеством». Ну на кой черт тебе территория размером с половину твоих владений за три девять земель где-нибудь в районе Камчатки? Еще и не освоена совсем. Зачем? Да, ресурсы. Да, земля. Но как ее осваивать? Как заниматься добычей этих самых ресурсов? Тут вход и шли хитрые схемы моего соратника, что предложил сдавать эти земли в аренду будущим княжествам. Они их осваивают, или ты сам захочешь вложиться, неважно. «Сдал в аренду, и 50% прибыли с разработок княжество забирает себе, а 50% перечисляет тебе за право пользования твоей землей, полученный за вклад в общее дело, за присланные войска, вооружение, экипировку или за вложенные в фонд миллиарды, которые пойдут на закупку всего этого добра». «Конечно, это не быстрые инвестиции, легко отбиваемые в первые пять лет. Нет». Тот расчет идет на то, что уже их внуки и будущие поколения правителей будут получать выгоду. Ну или езжай сам, чтобы получить все и сразу. Расчет наш строился в основном на том, что богатые правители старых княжеств и графств, да и баронств в том числе, имеют деньги, но не имеют возможности расширяться и растить богатство. Вокруг соседи, которые не слабее. Полезут к ним, и еще вопрос, кто гребет, а кто заработает. Вторая категория — это молодая и дерзкая аристократия. Те, что переселяются из не самых благополучных мест, или те, что имеют проблемы где-то за границей и теперь желают освоиться в матушке России, богатой и огромной стране возможностей. Им придется доказывать словом и делом свою приверженность ее идеалам, проходить бюрократический ад. И лишь затем появляется шанс получить свое пользование кусок земли, чтобы разместить свою родню, вассалов и прочих последователей. Само собой, все богатые и лакомые кусочки нашей родины бесхозно долго не стоят. И если приезжие получают землю, то с высокой долей вероятности проблемную. И выбора у них, как правило, нет. Другими словами, кота в мешке им вручают. И обычно этот кот болеет бешенством. А сейчас у всех, кто раздумывает о переезде в Россию, появится здоровая альтернатива — зачищенные и неосвоенные земли Сибири. Место, где нет цивилизации, как и на большинстве наделов, выдаваемых государством. Зато выбрать этот надел смогут сами, если окажутся достаточно полезными для проекта. Ну и надел этот, чего что тут скрывать, будет явно побольше, чем уже готовые к раздаче территории. А значит... «Больше потенциальных ресурсов и больше возможностей». В будущем мы очень надеемся, что нам удастся привлечь дополнительные силы из-за границы. На планете горячих точек хватает. Беженцев много, их миллионы. И все они мечтают оказаться в богатой стране, в развитом городе, получать дотации, субсидии и пособия. Но кому они там нужны? Если ты ленивый и бесполезный, То найдут тысячу и один способ выпереть тебя и твою родню из страны. В Сибири же ленивые попросту не выживут. Но все мы знаем, что порой случается эффект золотой лихорадки. И старатели, а в нашем случае переселенцы, могут хлынуть бесконечным потоком в безопасный и богатый регион. И в нашем плане развития проекта эта золотая лихорадка тоже заложена. Если она не появится сама по себе, мы используем рекламу, пропаганду и отряд удачливых авантюристов-блогеров. Да, подобные методы не очень красивые, но главное, чтобы это было эффективно. Только бы маноизвержение пережить. Разъехались мы глубоко за полночь. Моей машине было после теракта не очень хорошо, поэтому пришлось использовать благосклонность Светлова. Положил в один из предоставленных им элитных бусиков спящую Виви. Рядом сели счастливые и тоже уставшие баба Нина с дедом Петром. Сам я с рыжей плутовкой, клюющий носом от усталости, и телохранителями уселся в другой, и мы поехали домой, в Кащеевку. Добрались до ворот, проехали кольцевые стены, оперативно возведенные строительной бригадой вокруг поселка. Благо за деньги это все можно ускорить в разы. А я еще и удвоил сумму трудягам из-за необходимости работать день и ночь, чтобы освободиться для перехода к более важному заказу — восстановлению пострадавшего района Москвы. Наша скромная резиденция стала пристанищем для отдыха уставших спутников, и я был одним из них. Завел таймер на часиках и улегся спать. Глаза только закрылись, и уже пришла пора вставать». С огромным трудом и резими в глазах я поднялся, разлепил веки и сонно уставился на поднимающееся над горизонтом солнце. Размялся, умылся, потренировался, принял душ, поел, оделся в чистый костюм и вперед на баррикады бюрократии. Второй день ничуть не лучше первого. Сегодня мы с Жанной занялись регистрацией управляющего холдинга для всех моих новых активов. Я дал ей генеральную доверенность и назначил на должность вице-президента, чтобы она и без моего присутствия могла проводить слияние компаний, распределение активов, выплату дивидендов и прочего. Количество страниц, что мне пришлось подписать и заверить печатью главы рода, перевалило за пять сотен. И это были только базовые документы. Дальше будет хуже, но дальше всем будет управлять Жанна и ее помощники». Вот это наше новое офисное здание, принадлежащее холдингу «Берестев и партнеры» и экономический центр будущей корпорации. Название еще не придумали? Корпорации. Так непривычно звучит. У нас в России есть вообще корпорации? Да, конечно. Всего их одиннадцать. Семь из них принадлежат Романовым. Ваша будет двенадцатой. Назвать надо как-то красиво. Со смыслом, чтобы отражало и мощь моего рода, и хватку союзников, и богатство Сибири. «Может, сила Сибири?» — предложила она. «Слишком плафосно». «Сибирское золото?» — предприняла очередную попытку Жанна. «Мы же не ювелиры и не шахтеры!» — снова забраковал я предложение. «Может, с учетом международного рынка назвать просто Сайберия?» «Ха, возможно. Давай отложим этот вопрос». «Хорошо, но не затягивайте». «Нам вывеску сделать такую надо, чтобы в городе все знали, где оплот власти будущего повелителя Сибирского княжества». «Договорились». Улыбнулся я в ответ на ее лесть и предложил пройти вглубь фае здания из стекла и железобетона высотой в сорок два этажа. «А, -а, -а, -а, -а откуда оно у нас?» «Так ведь Гаврилины?» а, -а, «А, да, точно. Было что-то такое среди документов. Я думал, оно постарше будет». «Нет, они все еще кредит за строительство платят». От слов Жанны на душе потеплело. «А кто все эти люди?» «В основном бывшие работники Гаврилиных. Согласно договоренностям, у них будет возможность арендовать по относительно низкой цене помещения еще три месяца, за которые они либо найдут новое здание, либо останутся здесь и будут платить в три раза больше». «А нам хоть есть где работать?» «Конечно. Я уже организовала отдел кадров и бухгалтерию». Сегодня будем заезжать на 33 и 34-е этажи. Они полностью наши, как и пентхаус на 42-м. О, поехали туда сразу. Посмотрим, как украшал свои апартаменты Гаврилин. Зря туда поехала. Жаба, едва в нокдаун меня не отправила, когда я увидел эту кричащую роскошь и бесполезную трату денег». У него здесь одних кофемашин, дорогущих настолько, что вместо них поддержанную иномарку можно запросто купить. Было целых три штуки. Зачем? Загадка даже для меня. Ладно, он был бы ленивый, что даже в лом ходить далеко за кофе. Впрочем, он ведь и не ходит, ему прислуга приносит. Спальня — отдельный разговор. Жен у Гаврилина много, о кандидатах в гарем и любовницы — еще больше». Вот конкретно в этой спальне, на третьем этажа, он, пожалуй, мог бы развлекаться со всеми ими сразу. — Вам не нравится? — заметила мой полный негодование, презрение и скепсиса взгляд Жанна. — Переделать апартаменты? — Да бог с ними! Я здесь буду появляться слишком редко, чтобы заморачиваться и тратить на это деньги. — Жаль, что такие апартаменты будут простаивать. — А чего им простаивать? Заселяйся, заодно поближе к работе будешь. — Правда? «Можно?» «Правда, можно», — кивнул я. «Спасибо. А можно я сделаю небольшую перестановку? Разделю на несколько квартир, поставлю перегородки?» «Родню хочешь поселить?» — пошутил я, но мои слова оказались пророческими. «Если вы позволите». «Тх, да ради бога! Ты, главное, не забывай, зачем ты здесь. Ты моя управляющая бизнесом, вице-президент. Большая шишка теперь. Все должно быть идеально, работать надежно, как швейцарские часы». «Ты еще молодая и неопытна для этих бизнес-игрич, но в твой потенциал я верю. Да и у тебя полным-полно специалистов и знакомых, благодаря нашим новым союзникам, которые должны помочь освоиться». «Я понимаю всю степень вашего доверия. Не подведу». «Да, не подведим». Сурово посмотрел я на нее, отчего Жанна смущенно отвела взгляд. «Что дальше по плану?» «Центр ликвидаторов». «Я схватился за голову. Забыл о них. Вот ведь». Приспичило же им торжественно наградить меня званием «Ликвидатор месяца». Впереди, я так понимаю, еще и звание «Ликвидатор года». Ну ничего, пополню коллекцию наград всяких. Будет не только у Фомы свой музей сокровищ. Кстати, где этот пушистый?» Стоило подумать о нем, как из-под огромной кровати показалась мохнатая жопка, а через пару секунд хомяк вылез целиком, вытянув красный лифчик. «Ой!» Прикрыла от смущения ладошка рот Жанна. «Надо уборку заказать». Фома же, прищурив глаз, оценил находку и через секунду загремел мусорным ведром на кухне. «Нанимаю пушистый. Лучше не рисковать». «Вот так вытягиваешь непонятно что, непонятно откуда, но кто знает, с кого было это снято и как давно». Недовольно пробухтел мой бравый капитан над в щеке. «Давно трофеев ценных не было». «Ну, тогда тебе повезло. Сегодня вечером мы едем в гости к князю Долгорукому. Устраивает в честь дня рождения внука званый ужин со многими благородными. Там и щебитов будет, и другие талантливые маги нашей академии. Попробуем с ними договориться, пользуясь знакомством по случаю болгарского путешествия». «Что, Пи? У него внучка, говорят, в половине столицы голову вскружила своей красотой». Заинтересованно потер лапки пушистый маньяк. «Вот-вот. Заодно с Ольгой Николаевной договорюсь по экзаменам». Прищурил снова один глаз Фома. на которая!» Фомченко ошарашенно схватился за щеки и начал переодеваться в свой генеральский китель. «Я рад, что ты готов, но сейчас даже не обед, а ехать нам только вечером». Вселенская грусть отразилась в глазах хомяка. И, пытаясь скрыться от ужасной новости, он с поникшей головой полез по штанине Жанны и нагло спрятался в ее глубоком декольте. И все попытки Жанны достать хомяка оттуда оказались тщетными. Но она уже должна бы к подобному привыкнуть. Мне же лезть ей под блузку, чтобы словить пушистого извращенца, явно не стоило. «Жанна, жду тебя в машине. Фома, посмотрим, что скажет Флоша на твое поведение»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 «Перестаньте. И простите, что я так долго. Собирать информацию было действительно сложно. А уж тем более подтвердить ее. Вы все знаете, что за Берестевым тяжело следить. Трудно предугадать, где он будет уже через час. Еще и постоянно разведка его прикрывает. Меня дважды проверять приходили из-за моего любопытства». Семицветик бесконечности. «Романовы берегут свой неожиданный козырь как могут. Неудивительно». Гром. А можно к сути? Я на гладиаторские бои опаздываю!» «Арес!» «А где? А когда? До смерти, я надеюсь?» «Отвалите, я злой!» «Да завалитесь вы уже, чернь мелкородная!» «Кровавая луна!» «Ой, кто бы говорил! Ты такими темпами сам, вассалы, кому-нибудь из нас попадешь!» «Отвалите, я злой!» «Шалава толстозадая! Ты вместе со своими братьями будете на коленях передо мной ползать! Хотя с таким позом вы даже на колени не опуститесь!» «Царь небес». «И как вы собираетесь отомстить его, если постоянно собачитесь между собой? Поодиночке он проглотит вас, сметет и не заметит». Гром. «Да это понятно». отвалить я, злой». Пользователь Гром заглушен на двадцать минут. «Отвалите я, злой». «Кому еще выдать?» «Арес». «Мне выдай, истеричка». отвалить я, злой». «Ёмана, я тебя...» только вернусь из Болгарии и так как от... Б... Кровавая Луна mm, звучит заманчиво, я бы на это посмотрела. Пользователь Кровавая Луна заглушен на 20 минут. Пользователь Арес заглушен на 20 минут. Семицветик бесконечности. Mm, да уж. Царь небес. Пока мы не разругались окончательно, он будет на приеме у князя Долгорукова сегодня вечером. «Лучше момента и не придумаешь. С ним обычно та же сука ездят. Подстилка его постоянная. И еще две бабы. В масках. Не знаю, может, тоже страшные. Ни одна из них не проявляла себя особо как боец. Но недавно с ним еще третий мудак в маске появился. Так вот, я узнал, что он по силе примерно Архимак или около того. Вчера на Берестево напали. Затор и авария в Игуменском тоннеле. Следствие теракта». Мой информатор из органов сказал, что это был высший мак огня. Его убил как раз новый телохранитель. Отвалите я, злой. Дебилы! Понятное дело, что напасть на в это особый вид суицида. Царь небес. Не знаю, кто его отправил, или это был одиночка. В любом случае, явно недооценил свою жертву. Семицветик бесконечности. Ясно, я все поняла. А по какому плану мы будем действовать? Отвалите я, злой. Алиби зарабатывайте! «На прием этот едьте! Тусуйтесь рядом с ним, чтобы потом на вас не упали подозрения!» «Мой человек сделает все остальное!» «Царь небес!» «Уже выбрал, куда нанести удар?» «Отвалите я злой!» «Знал с самого первого дня! Этот урод пожалеет, что решил стать нашим врагом!» «Я принесу ему море отчаяния!» «Семицветик бесконечности!» «Хотелось бы, чтобы он испытал не только душевную боль, но и телесную!» отвалить я злой!» «С этим сложнее, но в нашем деле главное — терпение! Однажды я доберусь до него и сниму с него шкуру своими руками!» Семицветик Бесконечности. «Я буду той, кто подаст тебе скальпель». «Отвалите я злой». Йомана, Не флиртуй со мной, страшилище!» Пользователь Семицветик Бесконечности заглушен на двадцать минут.